Сура Аш-Шамс Солнце Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Клянусь солнцем и его сиянием Вал-Камари إذا талаха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 Клянусь небом и тем, кто его воздвиг, или тем, как он воздвиг его. Клянусь землей и тем, кто ее распростёр или тем, как он распростёр ее. Клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик, или тем, как он сделал ее облик соразмерным. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا И внушил ей порочность и богобоязненность. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Преуспел тот, кто очистил ее. И понес урон тот, кто опорочил ее. كَذَّبَتْ فمود Самудяне сочлил лжецом пророка из-за своего беззакония, и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. Ва Посланник Аллаха сказал им, «Берегите верблюдицу и питье ее».